таец обернулся с вежливой улыбкой сначала сам рогача врезался спереди все сломал потом второй рогач пришел и они вместе и потом в овраг столкнули вот так он показал руками ага вот чего ее сзади сплющило так задом и спихнули а спереди радиатор рогами пропорот на запчасти теперь только на запчасти закивал он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 «Ну, наши так прикинули. Там человек восемь, может быть, максимум. Тот еще с какими-то бабами переходит. Там шесть человек список на воротах. То есть его спальня, две еще заняты, экипаж. Охране что, на палубе спать? Не, не сделает он так. Дурак в натуре». «Могут второе судно послать, а то и два», — возразил я. «Могут», — кивнул он.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 что в компании с Михалычем наживет больше, чем действуя против него. И опять же, Слав, ты про албанцев помнишь, чем закончили, когда берега потеряли? Если Михалыч на карандаше уже, то кого первого прессовать начнут? Ну реально, сам подумай. Не, нам его сдавать нельзя, а не с руки. Нам бы лучше, чтобы вся бригада в поход пошла, но... Не, я не тупой, тут идиоту понятно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 «А сам сюда, как приличный человек, может так быть?» «Конечно! Но тебе эта лотерея нужна?» Я посмотрел ему в глаза. знает уже про него, что он пират, а заодно могли посмотреть, какие суда, когда пропали, прикинуть, через кого товар поступал, вычислить наводчика. «Ну, этих-то тоже дураками считать не надо, Слав». Я отсалютовал ему пивом. «Забери половину клуба, вложись». Будешь тут первым парнем на деревне, а то Михалыч потом решит, что раз всей жизни сорвал, так он еще и от лишних избавится. Загрузите очередные ящики, а там и все. Я бы на его месте так и сделал, на кое то все на всех делить. Он же после этого в легальный бизнес уйдет без проблем. Сам понимаешь, что в любой бригаде есть основные, а есть расходные. Ты вот как, основной?